Разбудил меня звонок мобильного. Не открывая глаз, нашла трубку под подушкой и скинула номер. «Хочу обратно туда. Туда, где был он». В голове ярким калейдоскопом мелькали кадры сна. И мне совсем не хотелось просыпаться. Но телефон звонил опять. А потом снова. И я сдалась. «Да? Кэр, у нас проблема». Голос был смутно знаком, но со сна я никак не могла понять, с кем говорю. «Что?» «Я тебя разбудила? Извини, но у нас реальная проблема!» «Кто... кто это?» «О, прости, не посмотрела, что еще так рано. По привычке встала, как на работу. Это Лу». «Лу... Лу... Какая у нас может быть проблема?» Резко распахнула глаза и села на постели. Солнце слетел окончательно, а в голове зароились тревожные мысли. «С тобой все нормально? Как себя чувствуешь? Что случилось?» От моего напора Лу, судя по всему, слегка растерялась, а потом, коротко хмыкнув, уже более спокойным тоном заговорила. «Тихо, тихо. Со мной все хорошо. Чувствую себя отлично. Не надо пытаться бежать и спасать мир». Кэри, серьезно. Я-то думала, что только парни такие гиперответственные, а ты, оказывается, такая же?» «Тоже мне демоны». Она говорила и смеялась одновременно, что, видимо, должно было служить доказательством ее слов. Но почему-то я была уверена, что она нервничает. Дело ни во мне, ни в малыше. Хотя и в нас, конечно, тоже. Но не так, как ты подумала. Я тут познакомилась с твоей соседкой. Так вот, Кэр, она Мегера. От облегчения я откинулась на подушки и прикрыла глаза рукой. Напугала меня эта чертовка. Лу, то, что старушка с причудами, я знаю. Странная она, конечно, но это не смертельно. Да я бы так не сказала. «Ты не поняла, она реально Мегера?» «В смысле?» «О, черт, забыла, что ты почти ничего не знаешь. Кэрри, она демон, который теряет свою силу. Это страшно. Она уже не один раз приходила в офис к Эсерису, чтобы подать решение на улучшение жилищных условий. Последние три раза она общалась только со мной». «Ну, я ее могу понять. Думаю, нас так себе. Я бы тоже не отказалась от более комфортабельных условий». Молчание. Секунда. Две. Три. Тяжелый вздох, и Луза говорила со мной, явно пытаясь сдерживать эмоции. «Тут такое дело. Для нее улучшением считается ликвидация всех соседей и людей. Не нравитесь вы ей? А от тебя она считает человеком. Кэрри, соберись и осознай. Она думает, я приехала выполнить ее требования. Э, -э, э не поняла? Что значит ликвидация? Какого дьявола? Погоди». Но я же там не один человек. Да как сказать? На вашем этаже, как мне сегодня сообщили, один. Кстати, почему они в тебе не распознали полукровку, не знаю, но оставаться тут небезопасно. Старуха уже нашла себе цель и не хочет успокаиваться. Ну ничего себе доброе утро. Только хотела узнать подробности, как дверь в палату распахнулась, и вошел доктор коул Здравствуйте, мисс Мур. Как ваше самочувствие? «Да просто потрясающе, правда. Кажется, меня хотят лишить жилья, а может и жизни, но все в порядке, Генри». Похоже, мои мысли были написаны на лбу, потому как Коул, посмотрев на меня неуверенно, сделал пару шагов назад. «Вот где он был вчера?» «Лу, я тебя не совсем поняла, но сейчас не могу говорить. Пришел врач. Позвоню, как только освобожусь». Сбросив вызов и убрав телефон, посмотрела на доктора. «Доброе утро. Все отлично. Когда меня выпишут?» «Вопрос с выпиской я решил. Нам надо сделать последний снимок, чтобы я мог убедиться еще раз, действительно ли состояние вашего здоровья позволяет вам ехать домой». Смотря в глаза Колу, я спокойно встала с кровати. Его выгнутая бровь была отличной наградой моему маленькому представлению. Был бы Гендри не моим лечащим врачом, даже не стала бы говорить про слабость в ногах. Но придется. «Со вчерашнего дня я свободно передвигаюсь по палате. Боли нет». Есть небольшая слабость и легкое покалывание. Это нормально?» Доктор Коул как-то странно хмыкнул и, покачав головой, взглядом попросил вернуться на кровать. А стоило мне устроиться на оставшую же родной постели, подошел и начал трогать, щупать, вертеть меня и гнуть во все стороны. И только почти завязав меня в узел и распутав обратно, поставив мне не менее пары десятков синяков по всему телу, отошел на пару шагов и, смотря в потолок, заговорил. «В вашем случае ни о каком нормально мы не можем вести речи». Вы сами по себе весьма необычное явление. Но судя по тому, что я вижу, слабость у вас остаточная. А как вы говорите, покалывание – это следствие слегка поврежденного нерва. Со временем пройдет. Сцепив зубы, сдерживала поток вопросов о моей уникальности. Обещала ведь себе не спрашивать Генри о моем демоническом происхождении. Не верю, что Дель Эссерис стал бы его наказывать за те крохи информации, которые мне удалось бы получить от Коула но лучше не буду рисковать и подставлять хорошего специалиста. Тем более дома меня ждет Лу. Ворох проблем и информация куда как более полная. Еще вчера Лучана упоминала какие-то книги, которые помогут мне разобраться в себе. Подожду. Хорошо, я поняла. Спасибо вам, Генри. Большое спасибо. Но все же, когда я смогу ехать домой? Мне необходимо предупредить подругу, чтобы за мной приехали. Думаю, через час я вас уже отпущу. А сейчас пришлю медсестру, чтобы вы последний раз прокатились по коридорам нашей больницы, лежа на кушетке. Задорно подмигнув, снова становясь похожим на того самого добродушного доктора Коула, каким он был до нашего разговора о снах ада, мужчина вышел из палаты. Я же, быстро скинув Лу сообщение, что меня необходимо забрать домой и поговоримо по дороге, постаралась успокоить свои ноги, которые уже никак не хотели лежать ровно на кровати. Устала быть неподвижной куклой. Пока над головой мелькал потолок, С так хорошо знакомыми лампами, пока Коул делал серию снимков рентгена, я вспоминала свой сон. То, что это все было именно сном, не вызывало сомнений, но все же... Все же было в нем что-то такое, наталкивающее на мысль о некой реальности происходящего. Нет, Дель туда не приходил абсолютно точно. Не те ощущения. А вот тьма, она вызывает некоторые опасения. И чтобы не сходить с ума от неизвестности, решила для себя. Все это... Лишь плод моего воображения, пока не узнаю, возможно ли такое. И тьма, которая угрожала поглотить одну любопытную сукубу, реально существует. Через час я попрощалась с опостылившей палатой, кроватью и с больницей в принципе. Снимки показали. Я здорова. Даже более того, кости срослись так, будто и не были никогда сломаны, и их не собирали по осколкам. Хоть что-то хорошее есть в моей новой сущности. Но только сев в небольшую машину Луи, откинувшись на сиденье, я осознала – страницу с больницей и моими ночными приключениями в молодежном квартале можно считать закрытой. Если по стерильной белизне своей палаты скучать не буду совершенно, то мысли об одном демоне не давали мне покоя. Повернула голову и посмотрела на широкую улыбку брюнетки, которая терпеливо ждала, когда же я обращу внимание на нее. «Привет!» «О, Кэрри, я так рада тебя видеть! Ты не представляешь!» как будто вернулась домой к любимой маме э, -э, -э, -э, -э! девушка задорно рассмеялась видя мое замешательство и потянувшись через коробку переночи обняла меня как ни странно от нее пахло домом не абстрактно а на самом деле лу пахло моим домом в квартире было достаточно арома ламп, видимо она их зажигала неожиданно приятно было вдыхать знакомый родной аромат тонким шлейфом витавший вокруг лу Вспомнила целую шкатулку с маленькими баночками с загадочной подписью «Мимусопс». Из чего делают масло с этим названием, я не знаю. Всемогущий гугл сообщил мне что-то про испанскую вишню. Откровенно говоря, я не вникала. Просто как-то раз на ярмарке в лавке парфюмера нашла этот аромат и влюбилась. Теперь в моем доме всегда витает этот медовый и сладкий запах, маня призрачными нотками карамели. «Кэрри, ты меня нюхаешь?» Ло вернулась на водительское кресло и смотрела на меня своими скрящимся взглядом. Ну что я не могу ей сказать? Только правду. Ты домом пахнешь? О, это все твое масло. Подруги у тебя замечательные. И в квартире не было ни пыли, ни затхлого воздуха. А я, если честно, увидела аромалампу и не удержавшись зажгла. Так там такой запах потрясающий. В общем, я еще раз не удержалась после того, как помыла голову, терла капельку масла в волосы. Ты не против? Если что, скажи, я не буду брать его, только обязательно расскажешь, где взяла такую прелесть». Лу, продолжая говорить, мягко тронулась, и вот мы уже на дороге к дому. За шутками и обсуждением квартиры даже не заметила, как меня увезли от больницы. А как только она скрылась из вида, я вспомнила о нашем утреннем разговоре. «Лу, что там с моей соседкой?» После этого вопроса девушка за рулем как-то сразу подобралась, улыбка буквально исчезла с ее лица, и она нахмурилась. «Ты знаешь же, что я работала с Эсерисом. Так вот, к нему приходили с жалобами и просьбами. М -м, всякие приходили, но твоя соседка в последние пару месяцев была самой активной». Лучиана покосилась в мою сторону и, видимо, убедившись, что я внимательно слушаю, продолжила. Старуха Роджер приходила несколько раз к Делю, и они подолгу разговаривали у него в кабинете, а в конце каждой такой встречи Молли уходила злая, а шеф был дерганый по полдня. «Как-то раз...» Когда я в очередной раз внесла ее имя в расписание, он вышел злой как черта из кабинета и сказал, что от этой Мегеры принимать жалобы на рассмотрение в письменном виде. Но такие жалобы могут рассматривать до полугода. На усмотрение старейшин. У нас в городе Делих представитель. Я ловила каждое слово. Ведь речь шла не только обо мне и за пять минут узнала больше, чем могла и мечтать. Вот только... Погоди. А Мигера это... Ах, да. Ты же почти ничего не знаешь. Мегера – это вполне официальный термин, так называют демониц, которых поглощает тьма их энергии. Мы, простые смертные, просто сходим с ума, а вы? Вы совсем другое дело. Но так или иначе, они достаточно безобидны для общества, если сдерживают свои порывы. Но тут нам не повезло. Молли переклинила на тебе. Чем-то ей не угодила, не знаю. В последнюю жалобу она вообще прислала по почте. Конверт я, ясное дело, не вскрывала, но, столкнувшись с ней вчера вечером, поняла, что нам надо решать вопрос с жильем как можно скорее. У нас целых две причины для этого. Две? Да. Старуха меня узнала и думает, я приехала, чтобы наконец-то решить ее проблему. И как только до нее дойдет, что никуда тебе переселять или как-то по-другому разруливать этот вопрос не буду, она пойдет опять к Делю. А значит, во-первых, Дель... И Джет узнает, где я, а во-вторых, Молли может начать действовать, а это уже становится опасным для тебя. Пару дней мы можем спокойно жить, но надо что-то делать. Я не настаиваю, чтобы мы обязательно жили вместе, но тебе там точно оставаться небезопасно». «Вот это новости». В голове завертелся калейдоскоп событий до аварии. Мисс Роджер и правда вела себя странно в последнее время. «Ее звонок мне на работу вообще за рамками добра и зла, а уж приход ко мне в больницу с вопросами о квартире». Так, Лу, сегодня мы точно сидим на попе ровно? Я хочу принять нормальную ванну, поесть нормальной домашней еды и не думать о проблемах. Но, наверное, стоит позвонить Джесс. У нее есть хороший знакомый риэлтор. Я же уже говорила, что думаю о смене жилья. Нужно узнать цены и какие есть варианты. И главное, где бы нам было удобнее жить. Нам? Столько недоверия и удивления в голосе Лу, а я не могла ей ответить. В этот момент я смотрела на ее плоский животик, и у меня зудели пальцы. Так хотелось дотронуться до него. Это даже было не желание, какая-то необходимость. Подняв глаза на безмятежное лицо новой знакомой, на секунду задумалась, стоит ли ей говорить о моих подозрениях, а потом решилась. Она мать, и лучше ей сразу знать все. «Лу, ты только не пугайся, но у меня есть подозрение, что подпитывать твою малышку мне придется каждые сутки. Не знаю, так ли это. Домой приедем, проверим. Лучше не рисковать, поэтому... Да, нам». «Я не прошу помогать мне финансово. С покупкой квартиры я справлюсь. Не центр города, конечно, будет, но, думаю, подберу приемлемый вариант. И все-таки тебе придется жить со мной». Включив аварийку, Лу съехала на обочину и, остановив машину, заплакала. Просто закрыла лицо руками и начала плакать, будто открылся кран, и слезы сами потекли из ее глаз. «Лу! Лу, что случилось?» Схлипывая, растирая слезы по щекам, прям как маленький ребенок, Лучана смогла таки меня успокоить. «Ох, Кэр, ты не переживай. Это от облегчения счастья, ну и обиды». И грустно немного. С каждым словом девушки мне хотелось смеяться все больше. И она, видимо, заметив это, тоже начала улыбаться, несмотря на маленький водопад, который все еще не утих. «Ну правда, просто ты совсем меня не зная, готова жить с чужой тебе девушкой, помочь выносить этого малыша». «Опремит Джет?» «Мало я в него туфлей кидала». «Хотя нет». И так досталось моему инкубу. Просто очень грустно от того, что он готов был сдаться, даже не попытавшись спасти ребенка. «Ло, это все гормоны в тебе говорят». Дотронувшись до плеча брюнетки, начала медленно ее поглаживать, успокаивая. «Ты не можешь не понимать, на самом деле Джет боится за тебя». Ведь он очень любит одну упрямицу. ты да для него важнее. Думаешь? Ох, глупая ты. Я это знаю. Я же суккуба вроде как. И чувствую эмоции. Ну? После этих слов Лучана успокоилась и, шмыгнув пару раз носом, даже посмеялась над собой и тем, что она готова плакать сейчас по любому поводу. Но, слава богу, до дома мы доехали без новых попыток затопить машину. А в квартире было прекрасно. Был горячий обед. Оказывается, Лу утром успела приготовить много вкусного горячая ванная и любимые крема-маски-шампуни. А еще я наконец-то влезла в родную одежду, навсегда вычеркивая из памяти тот больничный ужас, в котором лежало больше месяца. Нет, конечно, медсестры меня переодевали, но сменить один странный балахон над другой такой же – это и близко не то, что хотелось бы носить. Я созвонилась с Джесс, и она пообещала, завтра же со мной свяжется ее приятель, и мы в срочном порядке будем подбирать новое жилье. А по ужинам Флу устроила меня на диване в гостиной и с загадочной улыбкой велела ждать ее. Заинтриговав, плутовка вышла из комнаты, а вернулась с довольно объемной коробкой. В ней оказались книги. На верхней было написано «История происхождения демонов в современном мире». И ниже дата – 1758. Ну ничего себе современный мир! Что было потом, я не помню. Мы с Лу с головы ушли в изучение книг. Я наконец-то нашла необходимую мне информацию.